Глава 5. Смертельный договор. Часть 1. Всё ещё яркий солнечный свет отбеливал странную маленькую зону рядом с шоссе. Это был клочок зелёной земли, которая, казалось, впивала все звуки, мир, созданный из травы, мха и окружённый деревьями. Здесь легко было увидеть тысячелетия распада: тут были полуразрушенные крепостные стены и коридоры, каменные лестницы, статуи, глядящие в небо. Из золотые рельсы, образующие причудливые пересечения, видимо, остатки четырёхмерной транспортной системы. Какому рестократу это принадлежало? Вся зелень и ломхом укрывалась виноградными лозами и разлагалась под тихой жестокостью уходящих лет. Единственным нетронутым кусочком ночного величия рестократов оставалось царство кристально чистой воды, большой фонтан с бассейном, где барон стоял на его краю. Пороживал час с тех пор, как они покинули город Нето. Путешествие под дневным светом измучило барона. Я больше не могу, кричал он. Я умираю, я сейчас сгорю. Помоги мне! В конце концов барон стал жертвой безвоживания и упал с лошади. Поэтому Дин направился в тенистое место, мимо которого они к счастью проезжали. Схватив аристократа за шиворот и окунув его в воду, Дин опустил его в тень огромного вяза в сто ярдов высотой. Где барон ожил как свежесмоченная губка. Как я и думал, мне ещё не привык предвигаться при дневном свете. Где? Сколько времени это заняло у тебя? Ответа не последовало. Где был на мраморном ободке, глядя на голубую поверхность воды? Пожав плечами, барон продолжил. Может, так было в первый день твоего рождения? Хм. Судя по всему, кажется, ты идём с неоспех моей теории и методики. На самом деле, я ещё не довёл их до совершенства. Кажется, ему это удалось. Хотя мне не нравится это признавать, только что моё тело было в оду, но тебе кажется, солнечный свет беспокоит не больше, чем лягушку моча на спине. Какой же ты пошлый гадёнаш! барон выкатил глаза. Это ты сказал? Нет, этого не может быть, сказал он, сосредоточенно глядя на Ди, но избегая смотреть в лицо. Что ж, мои исследования касались чистых аристократов, но ты другое дело. В тебе есть человеческая кровь. Вот почему ты можешь ходить при свете дня, и это тебя не беспокоит. Преимущество у рода полукровки, так сказать. Он, конечно, иногда совершал импульсивные поступки. Ах да, это напомнило мне. Глупый барон и злорадно скривились. Ваши отношения? Ди развернулся лицом к барону. В этот момент барон посмотрел на него. Со стороны дороги, ведущей обратно к шоссе, раздался грохот подкованных железом копыт. Что, это шериф из Ньюта его головорезы? Не потавшись скрыть беспокойство на лице, барон поднялся на ноги и проковылял за спину Ди. Они насчитали 10 коней киборгов, вооружённые более тяжело, чем шериф и его люди. Эти всадники были белыми от пыли. Должно быть, они прибыли издалека. "Мой патруль от столицы", сказал всадник, подъехавший к ним вплотную. "Я главный, капитан Смит". Это правда, что один из вас аристократ, который может ходить при дневном свете? Нет, это ложь, ответил голос из-за спины Ди. Половина округлого лица барона укороты выглянула из-за охотника. Где вы услышали это? спросил Ди. У человека смотреть, что на него сложит Ди, уже появилось завораженное выражение лица. А «На нашим поте к деревне Сатори. Мы получили весточку почтовым голубем. Чего вы хотите? Ах, да, мы хотим, чтобы ты передал это аристократа нам. Вытянутый палец Смита был направлен на барона, который тут же снова спрятал голову. Зачем? Ордер на барона Маколо был обнаружен в архивах Бюро по правовым вопросам столицы. Он должен быть доставлен в ближайшее суд в течение 100 дней с момента своего пробуждения для проведения разбирательства. Каково обвинение? Массовое убийство. О, боже! Внезапный охрипший голос Ди заставил мужчин приглянуться. Кроме того, мошеннические схемы, включающие обманные предложения брака. В этот момент Ди закрыл глаза. Он казался синемел. Прокашливши, Смит продолжил: Летом 551 года барон Макула был обвинен во взятии в плен и убийстве около полумиллиона человек, мужчин и женщин, молодых и старых, в период с осени 322 до весны 549 -го года. Истцы, 93 жителя региона Ленуваль, примерно 7 тысяч лет назад в этом районе. Теперь известным как Новель, барон не только зарезал пять тысяч детей, но и заманил добрых шесть сотен вдов в свое особняк обещаниями брака, чтобы затем убить их. Нечего врать себе, – сказал хриплый голос. Лица людей изменились, их лошади заржавь попетились, хотя погода оставалась неизменной, воздух неожиданно стал кусать осенним морозом. Это не так! Раздался крик позади Дии. -Ди. Я никого не убил. Те дети были использованы в экспериментах для благородной цели. 5000. От этого вопроса ди барон словно сжался до половины своего нормального размера. "Верно", сказал он. "Но я не помню, чтобы заставлял кого-то что-либо делать. Я подробно объяснял им цель экспериментов, а затем давал им самим решать. Итак, вы теперь понимаете? Согласно отчётам ты использовал гипнотизм". Барон с ненавистью смотрел на Смита. Это это было целесообразно, чтобы переговоры прошли гладко. И какой была твоя цель? спросил Смит. Пригвождённый всеми взглядами, барон засуетился, осматривая в разные стороны прежде, чем пересилить себя для ответа на вопрос. Превратить людей в аристократов, а аристократов в людей. Вот так, сказал он, выпятив грудь. Глаза дизамерцали. Вот и всё. Смита и его люди не могли осознать страшный подтекст слов барона. Сохрани свои доводы для суда. Во всяком случае, семь тысяч лет назад гражданский суд рассматривал жалобу, поскольку ответчиком является аристократ, какие-либо сроки давности неприменимы. Ближайший суд находится в Дарлитон, но дорога туда займет месяц. Вместо этого к Западу отсюда из запара я окружной суд должен прибыть туда в течение семи дней со всеми материалами. Мы сопроводим тебя туда. У вас есть какие-то возражения на это? Его последнее замечание было адресовано великолепному охотнику. "У меня есть!" раздался решительный крик. "Барон. Посмотрев на Ди, словно говоря: "Верно? У тебя есть, не так ли?" Он схватил полуплаща охотника и дёрнул за неё. Люди переглянулись, все лица выражали недоверие. "Нет", сказал Ди. "Что?" Не нужно говорить, кто это закричал. "Ты не хочешь встретиться с ним? Забирайте его". Последовал чёрствый ответ Ди, словно он уже забыл про барона. Словно аристократы его вообще не существовало. Очень хорошо. Смит вскинул подбородок, и несколько его людей спешились. Барон побежал, словно спасающийся поросенок, но они быстро его поймали, защелкнули на нем пластиковые манжеты и посадили его на коня Кипарго, который служил у них вьючным животным. Извини, что отняли твое время, сказал Смит, наконец улыбнувшись. Не нужно меня благодарить. Я пойду с вами, сказал Амоди, удивив служителя закона. Я не буду вам мешать. Но зачем тебе это делать? Это опасные края. Каждый лишний человек идущий с вами добавит уверенности. Возможно, это так, но, Смит задумался. Трудно быть лидером. Посмотрев на день несколько секунд, он покачал головой. Не думаю, я откажусь. Мы можем полагаться на силу бродяги, или ты хочешь поделиться с нами причиной, по которой ты путешествовал с бароном? Ди молчал. Тишина растянулась на долгое время. Отступив примерно на 4 шага, Смит развернул своего коня-киборга обратно на дорогу, по которой они пришли. На его лице промелькнуло облегчение. Кони дружно помчались. Помогите, убивают! закричал барон, и мужчина, ехавший справа, откнуло его локтем в бок. Как долго вы, люди, держите глупое обида? Помогите, спасите меня! Они убьют меня! Крики: "Закрой роты, чёрт этот аристократ!" затихли в отдалении вместе с ржанием лошадей. После того, как все они исчезли из виду, и эхо стука их копыт затихло за стенами замка, хриплый голос поинтересовался: "Тебя это устраивает?" Ничего не говоря, Ди вернулся в седло и развернул коня. "А, я понимаю. Они не смогут жаловаться, если ты просто последуешь за ними, да? Значит, мы тихо и медленно поедем хвостом?" И тут все четыре копыта взрыли землю. "Ау! Что такое?" Удивлённый возглас быстро оборвался. С той стороны, куда ушел патруль, эхом раздались выстрелы. Бандиты? Это должно быть интересно. Хотел бы я знать, как они управляются с этим маленьким лысым аристократом на этот раз. Пока хриплый голос продолжал хихикать, впереди показались фигуры. Охотник был на участке шоссе, зажатом с двух сторон скалистыми холмами. Звуки выстрелов уже затихли. Стой, сказал один из мужчин на дороге, направляя на охотника магазинную винтовку. Хотя выражение его лица было суровым, от него не исходило желание убивать. "Эй, на них та же униформа, как и на тех парнях, что мы только что видели", прошептал хриплый голос. Опустив своё оружие, мужчина сказал: "Мы патрулиствовали столицу. Мы наткнулись на группу бандитов, которые замаскировались под нас, чтобы сбежать с важной фигурой, и устранили их. Мне жаль, но тебе придётся идти в обход". Взрилище, что открылось глазам охотника, наводило на мысль, что объезд будет лучшей идеей. Лошади и всадники лежали на земле, некоторые в крови, некоторые обожженные, многие животные еще дергались, многие, что напрасно били в небеса, были лишь жалкой попыткой отогнать приближающегося жнеца.